Глава 5 Княгиня по обещанию навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется женщиной весьма вульгарной, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, гадкие денежные дела,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 Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз с ряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», но не понял ничего и бросил к нему. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» — спросила матушка. — Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку, не бросать же ее? — Гости будут, — прошептал я почти с отчаянием. — Вот вздор! Какие это гости! Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась, так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее. Не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами, Волосы ее падали длинными локонами вдоль щек, на английский манер. Эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидиного произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. — Это какая-то гордячка, — говорила она на следующий день. И подумаешь, чего гордиться с повадкой грезетки? — Ты, видно, не видала грезеток, — заметил ей отец. — И слава Богу! Разумеется, слава Богу! Только как же ты можешь судить о них? На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. — Буду надеяться на ваше покровительство, Мария Николаевна и Петр Васильевич, — сказала она, нараспев матушке и отцу. — Что делать? Были времена, да прошли. — Вот и я, сиятельная! — прибавила она с неприятным смехом. — Да что за честь, коли нечего есть! Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренной. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она с короговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне «Приходите к нам в восемь часов, слышите? Непременно!» Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф. Глава седьмая Ровно в восемь часов я в сюртуке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 и указывая поочередно на гостей — граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров Гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать. Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому. В докторе Лушине я узнал того самого черномазового господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду. Остальные были мне незнакомы.